Пол взвесил ответ. Чувство правды говорило ему, Адрик искренне считает, что Кхола – Айдахо. Но было еще кое-что. Воды времени, через которые двигался этот рулевой оракул, говорили об опасности, но не открывали ее природы. Тлейлакское имя Хейт тоже говорило об опасности. Пол почувствовал искушение отказаться от дара, но он знал, что не должен даже думать об этом. Эта плоть имела свои права на дом от рейдесов, и враг слишком хорошо это знал. «Философ!» — пробормотал Пол, снова взглянув на Кхолу. «Ты исследовал собственную роль и побудительные мотивы. Я отношусь к своей службе с покорностью, сир. Я...» Очищенный мозг. Меня освободили от желаний моего человеческого прошлого. Ты предпочитаешь, чтобы тебя звали Хейт или Данкан Айдахо? Милорд может звать меня, как пожелает. Это несущественно. Но тебе нравится имя Данкан Айдахо? Я думаю, это мое прежнее имя. Оно вызывает во мне отклик, но и различные реакции. В имени может скрываться и приятное, и неприятное. Что доставляет тебе наибольшее удовольствие? – спросил Пол. Хола неожиданно рассмеялся. – Поиски в других следов моего прошлого. Ты видишь здесь такие следы. О да, милорд, ваш человек Стилгар колеблется между суевериями и восхищением. Он был мне другом в моем прошлом существовании, но тело Кхолы внушает ему отвращение. Вы же, милорд, восхищаетесь человеком, которым я был и которому вы верили. Очищенный мозг. Сказал Пол. «Как может очищенный мозг быть зависимым от нас?» «Очищенный мозг принимает решение в присутствии неизвестного, без причины и эффекта. Разве это независимость?» Пол нахмурился. «Высказывание загадочное, двусмысленное, исходящее из веры, которая отрицает, объективные функции умственной активности. Без причины и эффекта такая мысль шокирует разум. Неизвестное. Неизвестное есть в каждом решении и даже в видении Оракула. но ну так как ты хочешь, чтобы мы звали тебя, Данка Найдахо?» – снова спросил Пол. «Мне все равно, милорд». Выберите для меня имя сами. Что ж, тогда пусть у тебя остаётся имя Хейт. Оно взывает к осторожности. Хейт поклонился и сделал шаг назад. А Алия удивилась. Откуда он узнал, что разговор окончен? Это могла понять я, потому что знаю своего брата. Но чужак не мог уловить никакого знака. «Неужели это откликнулась тень живущего в нем Данкана? Пол повернулся к послу. «Для вашего посольства подготовлено помещение. Мы желаем при первой же возможности иметь с вами частную беседу. Мы пошлем за вами. Я хочу проинформировать вас, прежде чем вы узнаете это из других источников, что преподобная мать Гайус Хелен Муахим удалена» из привезшего вас лайнера. Это сделано по нашему приказу. Ее присутствие на вашем корабле будет обсуждено во время наших переговоров». И взмахом руки Пол отпустил посла. «А ты, Хейт, останься», — сказал он. Свита посла попятилась и потащила за собой бак. Адрик превратился в оранжевый вихрь в оранжевом газе. Глаза, рот, беспорядочно двигающиеся конечности. Пол смотрел вслед процессии, пока за ней не захлопнулась парадная дверь. «Итак, дело сделано», — подумал Пол. «Я принял к холлу». Хейт, наживка, это несомненно. Вероятно, эта старая корга, преподобная мать, играет ту же роль. Но близится время Таротта который я уже предсказал в одном из своих ранних видений. Проклятый Тарот! Он затуманил виды времени, и предвидение не может уловить точного момента. «Рыба часто клюет, но не всегда попадается», напомнил он себе. «И Тарот действует как против меня, так и за меня. То, чего не вижу я, Не смогут определить и другие. Кхола стоял, наклонив голову и наблюдая. Стилгар поднялся по ступенькам помоста, на мгновение скрыв Кхолу от взгляда пола. На Чакопс, охотничьем языке дней съедче, он сказал. «Это отвратительное существо в баке вызывает во мне дрожь омерзения. А тут еще этот непонятный дар». «Отошлите его назад, сир!» На том же языке Пол ответил. «Не могу, Стил». «Но Айдаха мертв!» — настаивал Стилгар. «Это не Айдаха! Позвольте мне взять его воду для племени!» «Хола — моя проблема, Стил!» «Твоя проблема, наша пленница!» «Я хочу, чтобы преподобную мать тщательно охраняли люди, специально обученные сопротивлению голосу. «Мне все это не нравится, Сир». «Я буду осторожен, Стил, но и ты будь». «Хорошо, Сир». Стилгар спустился с помоста и направился к выходу. Проходя мимо Хейта, он с шумом втянул в себя воздух. «Зло нельзя определить по запаху», — подумал Пол. Стилгар водрузил зелено-черные знамена от Рейдесов на десятках миров, но в душе так и остался суеверным свободным.